Словом, надо же когда-нибудь жену послушать, не так ли? Дал я себя уговорить, и прихожу к Лезерволфу, в Анатовку, в верстах в трех от нас. И, конечно, не застаю его дома. «Где он?» — спрашиваю какой-то курносой женщины, которая толчется в комнате. «На бойне», — отвечает она, — «самого утра там быка режут. Скоро должен вернуться». Брожу один по всему дому Лейзерволфа и начинаю разглядывать хозяйство. Дом не сглазит бы полная чаша. Дай бог всем моим друзьям не хуже. Шкаф ломится от медной посуды. За полтора ста целковых не купишь. Самовар. И еще один самовар. И поднос медный. И еще один варшавский пара серебряных подсвечников, и бокалы, и рюмочки золоченые, и семисвечник литой, и много еще вещей, и всякой дребедени без конца. Владыка небесный, думаю я, видеть бы мне столько добра у моих детей, дам им Бог здоровья. Ну и везет же этому мяснику. Мало того, что он так богат, у него к тому же, Всего-навсего двое дочерей, да и те уже замужем, а сам вдовцом остался. Наконец Господь смилостивился, отворяется дверь и входит Лейзерволл. Сердит и мечет громые молнии на резника. Резник его погубил, забраковал, черт его возьми, здоровенного быка, гора не бык. Из-за пустяка признал его трефным. Отыскал какой-то изъян на легком величиной с булавочную головку, чтобы ему сквозь землю провалиться. Здравствуйте, рэп Тевье, говорит он, что это вас никак не дозавешься. Как живете, что поделываете? Да как вам сказать, отвечаю я, и дело как будто делаем. и Все на месте стоим, как в Писании сказано. Не жало твоего? Ни меда твоего, ни тебе денег, ни здоровья, ни минуты спокойной. Грешите вы, рептевье, — говорит он, в сравнении с тем, что было когда-то, вы сейчас не сглазить бы богач. Дай нам, Боже, — отвечаю, — обоим столько, сколько мне еще не хватает. Но я не ропщу, и на том спасибо. В Талмуде, — говорю я, — сказано. А сам думаю, чтоб ты так с носом был, живодер, как что-нибудь похожее где-нибудь сказано. И слов-то таких на свете нет. Вы, говорит он, вечно со своей ученостью. Хорошо вам, рэптевье, что вы знаете толк в мелких буковках. Но к чему она? Это премудрости и ученость. Давайте потолкуем лучше о нашем деле. Присядьте, рэп И приказывает чаю. Тут же, как из-под земли, вырастает курноса вихрем подхватывает самовар и айда на кухню.